Голова 250. -я. Сгущение зла. Ван смотрел смотрел лошадь, она выглядела героически, и у нее были очень умные глаза. Когда Ван Линь погладил лошадь, ее глаза сузились, по ним было понятно, что лошади с ним комфортно. Это поразило Лусина, он в первый раз видел, чтобы у лошади было такое выражение. Ван Рень положил левую руку на лошадь и легко вскочил на нее. Лусин быстро последовал за ним, разговаривая с Ван Риньем и оглядываясь на карету. Взгляд ван блуждал по всем тем смертным, что окружали его в пути. В его сердце появилось чувство, которого не было уже очень давно. В этот момент духовная сила в его теле начала двигаться сама по себе, и, казалось, вся окружающая духовная энергия притягивалась к нему. Если бы неподалеку оказался хоть один могущественный культиватор, он был бы поражен, обнаружив, что снаружи тело в был толстый слой красной туманоподобной ауры. Эта аура была очень мощной, однако она не растекалась во все стороны, а наоборот. сгущалась вокруг тела Ван Линя. Эта красная туманная аура, которую не могли увидеть большинство культиваторов, не говоря уже о смертных, была убийственной аурой, которой Ван Линь за 400 лет убийств. Эта убийственная аура со временем превратилась во враждебную ауру, и постепенно, когда он убивал все больше и больше людей, она претерпевала некоторые изменения и превратилась в зловещую ауру, которая испугала бы любого культиватора. Если научиться использовать ее по своему усмотрению, она приобретет эффект божественной способности, которую можно использовать для победы над противником без боя. Также если хоть каплю ее применить при обработке магического сокровища, то она станет гораздо более могущественным. Весенний ветер обдувал в линия, и он бессознательно сделал глубокий вдох, и его глаза излучали незаметный простому глазу свет. Он отчетливо ощущал, что его духовная энергия претерпевает изменения, и хотя это изменение было очень мало, В нем заключилась очень таинственная сила. Зловещая аура вокруг ваналине немного ослабла, честь вошла в его тело и слилась с его духовной силой. Карета медленно ехала вперед, и постепенно все больше и больше духовной энергии собиралась вокруг ваналине. Под воздействием плотной духовной энергии все лошади вдруг очень оживились. Даже у мастеров боевых искусств загорелись глаза, они не понимали, почему, но было что-то, заставлявшее их чувствовать себя тепло и комфортно. Спустя много времени духовная энергия в теле ванлини успокоилась, а духовная энергия, циркулировавшая вокруг, рассеялась. Головы мастеров боевых искусств внезапно прояснились, и они начали обсуждать между собой, что с ними только что произошло. Компания продолжила свое путешествие, и наконец настала ночь. Караван остановился, и встал в круг в стороне от дороги. Несколько служанок вышли из повозок и начали готовить ужин. Некоторые из них бросали взгляды на ванлине и переговаривались между собой. Было нетрудно понять, почему все служанки смотрели на Ванлине. Прямо сейчас он осточал какое-то невыразимое обаяние. Он выглядел совершенно обычно, но вокруг него создалась какая-то совершенно необычная аура. Ванлин сидел, прислонившись к большому дереву, и смотрел на медленно темнеющее небо. Сейчас у него на душе было такое спокойствие, которое во с ним не случилось за 400 лет. Небо было ясным, и немного света от светящихся в небе точек, пусть и довольно тускло, но всё же освещала Землю. Ван Линь знал, что каждое пятнышко света на этом небе на самом деле является звездой. Он знал об этом благодаря унаследованной от древнего бога памяти. Когда-то давно, когда тусы не мог перемещаться между звездами, он часто подобным образом смотрел на небо. Это спокойствие души заставило духовную энергию в теле Ван Линь снова выйти наружу, но теперешний Ван Линь не обратил никакого внимания на духовную энергию, Зато впервые за это время заметил странную субстанцию в виде красной туманной ауры вокруг себя. Эта красная субстанция, когда его разум стал спокойней, немного рассеялась. Ван Ленин надолго задумался. Он понимал, что если его разум останется таким же спокойным, то через несколько лет вся эта красная субстанция в ней его тело исчезнет. Ван Ленин ощущал эту красную субстанцию раньше, но сегодня он впервые увидел её. Он знал, что ее появление вызвали 400 лет убийств. И хотя он знал, что если позволит этой красной сущности рассеяться, то это поможет ему достичь стадии формирования души, но отказ от нее был бы расточительством. Ван Ленни надолго задумался, потом он заставил красную субстанцию, окружающую его, закипеть и медленно сгуститься. Однако, уменьшившись до одной от первоначального размера, она перестала сгущаться, как бы сильно Ван не старался. Он сделал глубокий вдох и уже собирался попробовать снова, когда вдруг поднял голову и посмотрел на служанок. Он увидел, как к нему шла девушка в красном и несла копченое мясо и вино. До Ван Лине донеслась волна аромата, стоило девушке подойти поближе. Она поставила на землю мясо и вино, некоторое время она с любопытством смотрела на Ван Лине, а затем сказала «Спасибо». Эта девушка была той самой служанкой, что сидела в карете с молодой хозяйкой. Он взял вино, просканировал его божественным сознанием, затем сделал глоток. Он ощутил свежий и пряный вкус. За эти четыре лет он пил вино всего лишь несколько раз. А когда-то давно, еще до того, как он вступил на путь культивации, его отец ставил вино на стол только когда в гости приезжал четвертый дядя. Всякий раз, когда это случалось, Ваналень в тайне от всех пробовал немного, а потом хихикал над отцом и четвертым дядей с красным лицом. Немного ван Ваналень сделал еще один большой глоток. Девушка открыла рот, желая что-то сказать. Но кто-то позвал ее. Она отозвалась. Ее красивые глаза посмотрели на Ваналине, после чего она развернулась и ушла. Поскольку Ваналин был культиватором, ему не нужно было есть, поэтому до смертных его не привлекало. Копченое мясо осталось лежать там же, где его положили, но вот вино напоминало ему о чем-то, так что он продолжал пить, пока оно не кончилось. К середине ночи мастера боевых искусств разжгли кострище. От групп людей, собравшихся вокруг них, доносились взрывы смеха. Ван Алинь слушал их смех и не мог слегка не улыбнуться. Некоторые из мастеров боевых искусств расхрабрились от употребления вина и начали флиртовать со служанками, чтобы те уделили им хоть немного своего личного времени. Смотря на этих смертных, Ван Алинь неосознанно вспомнил Лиму Ван. В этот момент к Ван Линю подошёл Лусин с двумя кувшинами вина. Передав один кувшин Ван Линью, он сел рядом с ним и сказал. «Братишка, твоё лекарство и правда помогло!» Моя хозяйка уже гораздо лучше. Вот, выпьем за тебя. С этими словами он наклонил кувшин и наполнил свой кубок, но потом увидел, что Ванолень вообще не использует кубок, а пьёт большими глотками прямо из кувшина. Он рассмеялся, выпив вино в кубке, он взял пример с Ванляня и сделал большой глоток из кувшина. Разве ты не говорил, что больна служанка? Каким образом она вдруг превратилась в молодую хозяйку? Ванлянь посмотрел на Лусина и слегка улыбнулся. Лусин покраснел, он ощутил себя очень неловко, хлопнул себя по ноге и проговорил. «Братишка, это моя вина. И знаешь, когда мы доберемся до столицы, если у тебя будут какие-нибудь проблемы, ты можешь прийти в Южный Небесный Магазин и там найти меня. Если это будет в моих силах, я обязательно помогу тебе». Ван Линь улыбнулся, он больше не говорил, только медленно наслаждался вкусом вина. Лусин посмотрел на пустой ковшин на земле, Потом на почти пустой кувшин в руке Ван Линя он улыбнулся и сказал. "Братишка не поддаётся действию вина. Как-то одиноко здесь. Может, пойдём к огню и потягаемся с моими собратьями?» Ван Линь машинально хотел отказаться, но, подумав немного, все таки кивнул. Он последовал за Лусином к огню. Там было много мастеров боевых искусств. Они все смеялись, рассказывали смешные случаи жизни. Лусин подошел, пнул рассказчика и в шутку отругал его. «Ван Лао, я слышал, как ты много раз рассказывал о маленьком персике Цинфань Лао. Полагаю, она хорошо тебя обслужила. Когда мы вернёмся, я собираюсь это проверить. Вдруг ты просто хвастался?» Человек по имени Ван подвинулся, освобождая два места для Лусины и Ван Лине, и ответил. «Раз уж вы решили так скоро заняться делом, я заплачу по счету. У меня ещё будет время пойти после вас». От этих слов все вокруг начали смеяться, а Лусин ещё немного поругался в шутку. прежде чем сесть рядом с Ванолинем. Ванолин скользь рассматривал смертных вокруг, он чувствовал сожаление. Хотя жизни этих людей были короткими, а его дыхание хватило бы, чтобы убить их не по одному разу, у них было то, чего он был лишён, а они были счастливы. Сегодня Ванолин выпил много вина. Хотя он почти не говорил, другие знакомились, смелись и пили с ним. Позже несколько отважных и самоуверенных служенок присоединились к ним, включая эту девушку, что принесла ему еду. Кроме того, только она села рядом с Ванолинем. ее горящий взгляд часто останавливался на нем, но никто не знал, о чем она думала. Около полуночи все, наконец, заснули в алкогольном опьянении, а служанки вернулись к кареты и повозки. За исключением тех немногих, что стояли на страже поодаль, все спали, лагерь погрузился в тишину, только от костра доносилось потрескивание, но этот звук не только никого не беспокоил, но, наоборот, убаюкивал. Ванолинь встал, подошел к большому дереву и сел, Прислонившись к дереву, он ощутил, как на него накатывают волны спокойствия. Ранее, совсем ненадолго, он забыл, что был культиватором и думал, что он такой же смертный, как и все вокруг. В этот момент он закрыл глаза, заглянул внутрь и, к своему удивлению, обнаружил, что уровень культивации в его теле в какой-то момент и правда прорвался через раннюю стадию зарождающейся души и достиг средней стадии. Несмотря на то, что ранее он уже был на вершине ранней стадии и мог прорваться в любой момент, Он не думал, что это произойдет так быстро. К этому моменту красная субстанция вокруг его тела еще немного рассеялась. Вадалень глубоко вздохнул. У него было чувство, что если он позволит красной субстанции рассеяться, то в будущем он точно пожалеет об этом. Его божественное сознание еще раз вошло в красную субстанцию, чтобы ее загустить.